Помпей начинал борьбу как признанный глава государства. Ему была послушна вся республика, за исключением незначительной части, стоявшей за Цезарем. Испания была вся и вполне надежна на стороне Помпея, на его же сторону решительно стали все подручные государства. В самой Италии Помпей располагал не менее чем 60 тысячами войска, правда, не особенно еще хорошо организованного, В Испании было не менее чем 40 тысяч отличных и вполне надежных солдат. Зато невыгодно было положение противников Цезаря в том отношении, что в их среде не только не было выдающихся дарований, но не было и единодушия, и взаимного доверия. Ведь так недавно еще враждовали между собой те люди, которые теперь оказались в одном лагере. Цезарь выступил 24 ноября 50 -го года. Он мог двинуть только пять тысяч человек, остальные войска еще не подошли. Он действовал как ганнибал и расчеты свои основывал на быстроте и неожиданности своих движений. Несорганизованные еще отряды помпеевых войск очищали преднаступавшим город за городом. Через несколько дней цезарь был уже в двух-трех переходах от Рима. Столицы все совершенно потеряли голову. Войска здесь было не более семи тысяч человек. Сенаторы и сторонники Сената поспешно бежали. Цезарь, однако, двинулся не на Рим, а в Пиценскую область, где собирались войска его противников. Мало-помалу сюда подошли и другие отряды Цезаря, так что вскоре под его начальством собралось уже до сорока тысяч человек. И в середине февраля Цезарю сдался город Карфиниум, где было гарнизону до 15 тысяч человек. Вскоре в другом городе сдались еще 7 тысяч человек. Теперь у Помпея оставалось едва 25 тысяч человек. Он не счел возможным защищаться с ними в Италии и решился переехать по морю со своей армией в Грецию, затем установить связь с испанскими войсками и тогда победить Цезаря. 17 марта отплыл из Брундузиума последний эшелон армии Помпея. Не имея кораблей, Цезарь не мог этому помешать. Но вообще его успехи были чрезвычайны. Не прошло еще 10 недель с начала действий, а он владел уже всей Италией и лишил Помпея по крайней мере 35 тысяч солдат. В свои руки получил Цезарь и государственную казну, которую не успели вывести. Это давало возможность подготовлять и дальнейшие действия, но в одном отношении положение Цезаря ухудшилось, в том именно, что он теперь не мог уже по-прежнему быстро двигать все свои силы, а значительную часть их должен был употреблять на охрану областей, полная покорность которых была очень сомнительна. Первоначально все мирные жители, особенно в Риме, трепетали, ожидая, что повторятся сцены цинновских и мариевских времен, а подонки общества прямо и рассчитывали на это. Опасения первых Цезарь скоро рассеял. Порядок повсюду был соблюдаем образцово. Жизнь пошла обычную колею, но если мирные элементы были довольны и искренно благодарны, то завоеванные Цезарем их чувства не уравновешивали неудовольствия элементов буйных, негодовавших, что обмануты их ожидания, с устранением одних затруднений возникали другие.